Глава 16. Качнув головой, просыпаюсь и споган наглядываю полутёмную спальню нарзиса. Сколько прошло времени? В голове будто призрачное эхо многократно звучит. Прошу, останься. Может, поэтому я до сих пор сижу на полу рядом с неподвижным мужчиной? Или потому, что сильные пальцы сжимают моё запястье так, будто лорд пытается не удержать меня, а устоять на краю пропасти и не упасть в во... вспоминая его абсолютно черные глаза и леденее от ужаса, думая о том, что выходило из мужчины позже. Мрак. Северянин казался невероятно могущественным и опасным. Перед его чудовищной силой склонялись и воины, и вильеры Гильярии. Но в своих покоях, скрытый от посторонних глаз, Вирк корчился на полу так, что сердце замирало при виде его страданий. Сочувствие и сейчас касается меня шёлковой гладкостью прежде, чем я успеваю себя одёрнуть. Арелия, посмотри на эти камни, увещеваю я себя. Это был чей-то храм. Жрицы преклоняли пред алтарём колени, возносили молитвы милосердной Гетье, соединяли любящие сердца и утешали страдающие души. А северяне пришли и всё разрушили. Вздыхаю со стоном. мне помогает. С одной стороны, я отчаянно ненавижу нарциссов, по вине которых погиб мой брат и пострадал отец. С другой не могу смотреть на одного из них и не испытывать некоторой доли сострадания. Разрываясь между этими двумя чувствами, я снова пытаюсь высвободиться. Прошёл. Снова шёпот, похожий на дуновение тёплого вечернего ветерка в зелёных листьях, нагретый уходящим солнцем рощи. Останься со мной. умоляю. И я сдаюсь. Снова. «Милосердное гетто!» — ворчу, бессильно опуская руку. «Вам будто нравится издеваться надо мной. Я колен не чувствую, на запястье точно останутся синяки от вашей хватки. Я схожу с ума от беспокойства за лизию, но не могу приблизиться к подруге». И я дал ей успокоительного. Закрывая дверь, сообщает целитель. «Сиотт снова куда-то ходил, оставляя лорда на меня». И от повисшего в воздухе доверия, которое проявляет ко мне Нарзеец, становится тепло в груди. Целительный сон — то, что ей сейчас нужно. При этих словах я замираю от ужаса, только-только вспоминая о других девушках. «Гетто, как долго действует ваше зелье, Сиот! Ужас, я же оставила подруг спящими в замурованной магии комнате!» «С ними все будет в порядке, не волнуйся. Слышу бодрый голос Сиота, как и с Лизией». Резко оборачиваюсь. Вы считаете? Голос мой дрожит от резко нахлынувшей ярости. Целитель отводит взгляд и бормочет: Я имею в виду, что впоследствии на теле лизей не останется. Я залечил разрывы и дал девушке зелье, прерывающее нежелательную беременность. В выражении его лица каменеют уголки губ, опускаются. Но исцеление душевных ран не в моих силах, как и восстановление девственности у вывельера. Зато я в состоянии зайти в покои к Гильерре и кому передать весточку от вас. Мне всё равно предстоит отлучиться и проверить самочувствие Залетты. Выпрямляясь, ощутив неожиданно сильное волнение за женщину-воина. А что с ней? Вспоминаю, что целитель упоминал о своих лекарствах в её комнате. Залетта заболела? Вот почему Лизиус сопровождал Орит. Но реальность оказывается ужаснее. Она упала с лестницы сегодня днём, поясняет Сиод. Я узнал об этом, когда вернулся в замок вместе с лордом. Быстро осмотрел залетту перед тем, как подняться к вам. Сломно несколько рёбер и бедро. Как же это произошло? Ох, я, теряясь в жутких предположениях, в основном о подлости стража с шрамом на лице. Её столкнули? Никто не видел, как это случилось. Собирая лекарство в мешок, он пожимает плечами. Надеюсь выяснить это сейчас. Когда я проверял залетту, она была без сознания. Но Тейк, передавая мне Зели, сообщил, что женщина очнулась. Кстати, старший страж тоже разделяет твои подозрения насчёт Орида. Монстр, а не человек. Ёжюсь я сочувствую ещё одной женщине, пострадавшей сегодня от мёртвого стража. Рада, что этот подонок за порогом жизни. Надеюсь, его заберёт вамрак ваш жестокий бог. Твоё проклятье исполнится. Неожиданно серьёзно подтверждает всего ты отходит к двери. Не оборачиваясь, просит: "Ты же присмотришь за ним ещё недолго?" "Безусловно", спешу заверить я и краснея поправляюсь. "За ней я ни за что не оставлю Лизию". Я так и подумал. В голосе целителя замечаю грустно-ироническую нотку и поджимаю губы. "Она проспит до утра". Хлопает дверь и за ней успеваю заметить Тейга. в руке которого блестит серебром обнаженный меч. Кажется, старший страж лорда готов порубить фарш каждого, кто без спроса приблизится к покоям господина. Передергиваю плечами и опускаю взгляд на лорда. Лицо его по-прежнему бледнее выбеленного полотна. На лбу и над верхней губой блестят бисеринки пота. Дыхание вырывается изо рта так дерганно, будто каждый вдох дается с трудом и болью. Вздохнув, вынимаю из кармана платье платок и осторожно промакиваю Таню испарину. С каждым моим прикосновением лорд Будду успокаивается, грудь его поднимается более ровно, лицо расслабляется. Нахмурившись, убираю платок и осторожно провожу кончиками пальцев по мужской щеке. Чувство тревожащей власти над могущественным воином смущает меня. Уголки губ Вирга дрожат так, словно этот суровый человек вот-вот улыбнётся. качаю головой невероятно ни разу до этого я не видела улыбку на лице лорда цмы она кажется невесомой бабочкой случайно опустившейся на окровавленное остриё меча касаясь обозначившейся на щеке мужчины ямочки и затаивая дыхание чтобы не спугнуть чудесное видение может ему снится что-либо приятное родина мама жена дети Я не знаю, что лорд оставил в Норзии. Думать об этом неприятно, и я излишне пытливо принимаюсь рассматривать одежду северянина. Только сейчас отмечаю, что норзийцы одет, как подобает истинному вельеру. Наглухо застёгнутая рубашка поверх стёганый жилет. Ноги обтягивают кожаные брюки бежевого оттенка. Синие сапоги лорда смотрятся нарядно и ничуть не угрожающе. На миг представляю, что этот человек родился в Гилльери, в соседней Велье. Мы встретились на балу одного из знатных вильеров, и молодой привлекательный мужчина пригласил меня на танец, а потом мы гуляли в благоухающем розами саду. Чуть склоняюсь к Виргу и с удовольствием втягиваю исходящий от мужчины аромат терпкой соли и темного мускуса. На этот раз щедро приправленные сочностью зелени и сухостью дорожной пыли. Чуточку похоже на то, как пахло от отца, когда тот возвращался из деревни. Рассматриваю вблизи суровые черты северянина, и вдруг кусочки событий, услышанные слова начинают складываться в единую картину. Когда меня накрывает пониманием, я удивлённо распахиваю глаза и смотрю на лорда так, будто впервые вижу. Не может быть. Оزمлённая невероятным открытием, не сразу замечаю, что Вирк очнулся, лишь когда он притягивает меня к себе, заключая в капкан жёстких объятий. испуганно вскрикиваю